Но когда его уводили сквозь бушующую толпу, вдогонку ему донесся голос тайного советника Пфлуга, который с жестокой издевкой произнес «Еврей сказал, что выше виселицы его все равно не вздернут. Это мы ему еще покажем». Экстрапочтой спешили из Гамбурга Робби Габриэль Оппенгеймер, Ван Стратен и Робби Йонатан Эйбешюц. В пути они обменивались лишь самыми необходимыми замечаниями. Они видели подрагивающие крупы часто сменяемых лошадей, гнедых, белых, вороных. Они видели скользящий мимо ландшафт, ровные поля, горы, леса, реки, виноградники. Но видели они лишь глазами, мысли их были далеко. Один за другим мелькали придорожные камни. Перед ними же неотступно стоял тот лик, который они стремились увидеть, пока он еще не угас. На широком лице раби Габриэля, как всегда, сердитое выражение. Плотное тело облегает добротная бюргерская старомодная одежда. Раби Иванатан в шелковом кафтане. Из-за белой, как кипень волнистой бороды, кротко светится хитрое, моложавое лицо. После долгих недель мертвых искушений он вновь погрузился в созерцание, в познание, в Бога. Последний период жизни и перемена в судьбе Зюкса манили его жестоким соблазном, но не как зрелище гибели человека. И он и раби Габриэль, не сговариваясь, угадывали, понимали странные сплетения добровольного и насильственного в этом конце. Подобие, тайная зависимость, загадочный ток, шедший от того человека к ним, затрагивал и раби Ионатана, окрылял и угнетал его. Он чувствовал, что врос в того человека, сильный мощный корень его души отмирал в тем человеком так ехали мужи, глядя вперед, навстречу смерти иосифа Зюсса, и тяжелой тучей оседало на них сознание их связи с ним. И по другим дорогам кинулись люди в Штутгарт к Зюссу ради Зюсса. Под большой охраной и прикрытием спешил гоффактор Исаак Симон Ландауэр при нем Хотя обычно он ездил без всякой помпы, находились три кассира еврея и, кроме наемной стражи, еще несколько сильных, надежных молодцов. Спешила низкорослый, дряхлый Якоб и Ошоа Фальк, франкфуртский раввин, нетучный не вспыльчивый фюртский раввин. Все три мужа встретились поблизости от Штутгарта, им предстояло явиться на аудиенцию к герцогу-регенту, и было сделано все возможное, чтобы их не обеспокоили при въезде. Карл Рудольф принял их в присутствии Бельфингера и Панкорба и сказал Сёрдске Равин, «Ваша светлость прославлена на весь мир своей справедливостью». Но справедливо ли, чтобы разбойники сидели тут рядом в Рейтлингене, Эслингене? и смеялись бы, и пожирали добычу, а чтобы евреи, менее повинны перед законом, расплачивались за них. Ваша светлость справедлива к высшим и низшим, к швабам и австрийцам, к католикам и протестантам. Будьте же справедливы к вашему еврею. И сказал франкфуртский равин рэп Йозеф Зюсапенгеймер был первым среди евреев, Он родился в старой почтенной еврейской семье. Что бы он ни сделал, скажут, что это сделало все еврейство. Если его повесят, а христиане-соучастники его будут гулять на свободе, то скажут, что еврейство повинно во всем, и ненависть, преследование и злоба вновь обрушится на все еврейство. Ваша светлость, милостивый монарх и государь, В вашей светлости известно, что еврей виновен не больше и не меньше, чем сотоварищи его христиане. Мир будет повергнут в соблазн, а на удрученных и угнетенных обрушатся новые испытания, если его будут судить не так, как других. Из глубины скорбящих и смиренных сердец просим мы вашу светлость смилостивиться над одним евреем и над всем еврейством. И сказал Исаак Ландауэр Что сделал рэп Йозеф Зюсопенгеймер Так это причинил убытки деньгами и добром отдельным людям И всему зортенбергскому герцогству Но денежный урон может быть возмещен теми же деньгами Все еврейство, все мы соединились и собрали деньги Большие деньги, огромные деньги И вот мы пришли и просим вашу светлость Отпустите на свободу рэп Иозефа Зюса Оппенгеймера. Мы же согласны возместить все, в чем он когда-нибудь нанес урон. Согласны возместить щедро, чтобы вюртембергское герцогство отныне и впредь цвело и благоденствовало. Если вы отпустите на свободу еврея Иозефа Зюса Оппенгеймера, мы внесем добровольный штраф в 500 тысяч дублонов.